Глава 15 Семейные дела. И что это значит? Спросил я, когда мы с Алиной и близнецами Пожарскими вышли из зала и направились вслед за служкой провожатым. Да кто же узнает? Такого уж полсотни лет, как не было, ответила за всех Шереметьева. Эх, молодежь! Послышался за спиной мужской голос. Совсем вас спокойная жизнь разбаловала. Мы обернулись. За нами шел довольно резвый ведьмак лет шестидесяти. Наверное, глава одной из семей. Судя по гербу на ласкане пиджака, семьи шуйских. Заметив наше внимание, он чуточку ссутулился и сделал вид, что слегка подволакивает ногу. Затем мужчина улыбнулся и покачал головой. И продолжил, уже не коверкая слова. «Но вы правы, последний раз общий сбор проводили лет пятьдесят назад». «И вы застали его?» Спросил я и тотчас решил, что сморозил глупость. Но старик кивнул. Я тогда даже рад был, как раз истосковался по прогулкам на свежем воздухе. У меня в это время первенец родился, и в доме было шумно. «Дети всегда к добру», — иронично буркнул Иван и ойкнул, когда сестра ткнула его локтем в бок. «Однажды вы вспомните мои слова, молодые люди». И поймете, что порой даже самый порядочный и сильный мужчина хочет сбежать из своего гнезда. Я бы многое отдал, чтобы завтра самому выехать на полевую работу, тряхнуть старину и размять древние кости. Да только вряд ли меня отпустят дела. Все же хорошо быть юным и беспечным, а не хозяином рода, у которого слишком много забот. Вместо того, чтобы махать мечом и пить ром в логове после удачного дела, я подписываю бумаги и принимаю витамины строго по расписанию. За этим зорко следит моя супруга. Так что пользуйтесь моментом, дорогие ведьмаки. Пока ваша кровь горяча, наслаждайтесь жизнью. Мы, важно, покивали, но сделали это больше для порядка. — И что же будет дальше? — мягко спросила Алина. — Чего нам ждать и к чему готовиться? — вторила ей медовым голосом Марья. В красном брючном костюме она смотрелась на редкость строгой и манящей. Наверное, именно поэтому Шуйский позволил юным ведьмачкам взять ее под локти с двух сторон и сопроводить по коридору. «Теперь мы получим в канцелярии предписание на проверки», — начал рассказывать старик. «И количество таких предписаний будет зависеть от свободных ведьмаков в семье. Положено отрядить по два ведьмака на одну деревеньку». «По два?» — удивилась Алина. «Всегда же было по одному». «По одному ведьмаки работают на объектах при выясненных обстоятельствах», — по-доброму поправил девушку Шуйский. Например, когда упыри в деревне поднимаются. Он прикрыл глаза, словно вспомнив о чем-то, а потом продолжил. «А вот при серьезных случаях, как, например, сегодняшний бой с маньяком, работает пара. К слову, мое почтение, мастера, вы отлично справились. Хороший пример не только для молодежи, но и для стариков». В его глазах цвета пожухлой осенней листвы я заметил нечто вроде уважения. Затем Шуйский обозначил короткий поклон. «Спасибо, Сергей Матвеевич», — ответил Шереметьево. «Нам очень приятно, ваша похвала», — решил сказать я. Мужчина только улыбнулся в ответ. «Благодарим за науку», — тут же вставил Иван. «А то мы долго бы еще гадали, думали, что нас ждет». «Всегда рад помочь и подсказать». Ведь для этого в братстве ведьмаков и нужны старшие товарищи. Я подумал, что хитрец выбрал крайне удачный момент, чтобы выйти из зала и примкнуть именно к нам. Полагаю, он неспроста позволил девушкам занять места рядом и медленно идти с ним. Отчего-то я был уверен, что Шуйский только старался казаться беззащитным, а на деле я видел внутри него упругую пружину силы. Старик был еще крепким и очень старательно изображал, что ему тяжело идти с той же скоростью, что и нам. Перед нами шел служка, часто оглядываясь с явным нетерпением. Парень вышел далеко вперед, чтобы наверняка не слышать наш разговор, но поторапливать не решался. Мы дошли до канцелярии. Других ведьмаков тут уже не было, все успели разойтись. Но нас ждали две девушки в белых рясах с листовками. Шуйского мы пропустили вперед. Он шустро сгреб в карман бумаги и откланялся. Я взял бланк, расписался в журнале о получении, и прочитал строчки на желтоватом листе. Михаила Денис Морозовы. В связи с напряженной обстановкой в княжестве Священный Синод наказывает вам проверить селение Салтыковка на предмет нахождения там нежити. Обо всех результатах доложить лично главе Священного Синода Верховному жрецу Федору Петровичу Иеропонтову. Салтыковка. «Ну, посмотрим, где это». Я достал из кармана телефон, открыл браузер и вбил название. Деревня была в трехстах километрах от Снежинска, на самой границе с Новгородчиной. Хорошо, что деревня нам досталась всего одна. Если выедем рано утром, то к вечеру можем обернуться. Я сложил лист и убрал его в карман. «Ну, привет, дальний выезд». Впрочем, не привыкать. В том старом мире мне приходилось колесить по стране на электричках и автобусах. — В этот раз хотя бы поеду с комфортом. — Видимо, прием придется перенести, — задумчиво произнес Пожарский, подходя ко мне и перебирая листы предписаний. — Четыре деревни. — Ну, нам с тобой достался только один адрес, — парировала Марья. — Угу, и три в запасе, на случай, если дела серьезные. — Зато посмотрим дальние уголки и дикую природу, — проворковала Марья. — И то верно. Иван убрал предписание в карман. Особенно если учесть, что и выбор то особого нет. Куда направили? Поинтересовалась Шереметьев, в руке которой тоже было несколько листков. «У меня Салтыковка», — ответил я. «А у нас Запад», — произнес Пожарский. «Повезло», — протянула Алина. «Нашей семье три деревни, и все в разных концах княжества. Работы дня на два. Ну, идем?» Пожарские переглянулись. Вы? «Ступайте, а нас еще ожидает куратор», — ответил парень. Алина кивнула. «Ну, тогда до встречи». На том распрощались. Мы с Алиной направились к лифтам, а Пожарский ушли по коридору вглубь башни. «Кажется, на прием к пожарским мы не пойдем», — пробормотала девушка. Голос ее, как мне показалось, был чуточку разочарованным. «Иван сказал то же самое», — ответил я, — «про то, что прием придется перенести». — Хотя, если проведем проверки за пару дней... — Это если там все в порядке, — возразила девушка, нажимая на кнопку лифта. — А вот ежели там какая-то дрянь, потом еще пару дней будешь отлеживаться. Шереметьева вошла в лифт, и я последовал за ней. — Тоже верно. — А жаль, — девушка нажала кнопку нужного этажа и обернулась ко мне. — После боя с маньяком я бы с радостью уехала за город. Хотя, может быть, ты и прав, и это простая проверка. «Надеюсь на это», — ответил я, хотя в голове и крутилось, что из-за обычной проверки Синод не стал бы созывать срочный сбор и тем более рассказывать нам про тяжелые времена. Свет моргнул, и кабинка, дрогнув, замерла. Алина внезапно побледнела и шагнула ко мне. «Ты чего?» «Не люблю такие вот коробочки», — призналась девушка с нервным смешком. «Все хорошо». Мне хотелось ее обнять и успокоить, но я лишь взял ее за руку, помня о камерах. Я с тобой». Лифт двинулся вниз, но девушка осталась стоять близко от меня. От нее пахло яблоками. И я вдруг подумал, что хотел бы остаться с ней рядом подольше. С ней было спокойно на душе. Створки лифта распахнулись. Мы расцепили руки и вышли в холл, направились к выходу. «Когда поедете на проверку?» — спросила девушка. — Скорее всего, завтра, — ответил я. — Нужно обсудить это с братом. Если он согласится, то, может быть, сделаем все одним днем и к вечеру вернемся домой. Алина обернулась, удивленно посмотрела на меня, словно пытаясь понять, шучу я или говорю серьезно, а затем неуверенно улыбнулась. — Вы хотите собраться за вечер? — А что? — не понял я. — Ну, нужно сообщить служкам, подготовить аппаратуру. Кстати, советую взять пару коптеров. Они отлично подходят и для боя, и для разведки. — Хорошая идея, — поблагодарил ее я. — Как-то не подумала об этом. Алина остановилась у своей машины. «Созвонимся — Созвонимся? — с надеждой спросила она. — Само собой. И созвонимся, и спишемся, — ответил я, и девушка вдруг потянулась ко мне. Крепко обняла, а в следующую секунду я почувствовал на щеке ее горячее дыхание. Она быстро поцеловала меня, отстранилась. — Береги себя, Миша. — тихо произнесла она, — и возвращайся с победой. — Постараюсь, — ответил я. — И ты береги себя. Девушка кивнула и впорхнула в открытую дверь авто, усевшись на заднем сиденье. Я же направился к своей машине. На коже горел след от поцелуя. Телефон зазвонил, когда машина выехала с территории собора. Я вытащил трубку из кармана, на экране высветился номер лилии. Я принял звонок. — У аппарата. — Ну, что говорили на собрании? — послышался в динамике голос секретаря. Мне показалось, что девушка немного нервничает. — Сказали, что княжество в опасности, — ответил я. — Люди массово пропадают, и вручили предписание на проверки. — Да, передай Денису, что нам придется отправиться вдвоем. — И куда вас назначили? — В Салтыковку, — произнес я. — Лучше всего выехать завтра утром, чтобы к вечеру вернуться домой. Немного помолчав, Лилия сказала, «Передам. Ты уже едешь домой?» Трубка запищала, сообщая, что кто-то пытается связаться со мной по второй линии. «Да», — быстро ответил я секретарю, «прости, у меня новый звонок». И переключился на другой вызов. «Ну, как прошло совещание», — послышался бодрый голос Ксении. «И, предупреждая твой вопрос, отвечу сразу. Я работаю журналистом, и профессия обязывает меня быть в курсе событий». «Иначе так недолго пропустить сенсацию. Кстати, он уже предупредил тебя?» «О чем?» — не понял я. «О том, что я поеду с вами», — просто ответила девушка. «Куда поедешь?» — не понял я. «Увы, Морозов!» — со вздохом отозвалась Серова. «Твоему куратору так понравилось мое интервью, что сегодня он предложил мне договор на серию репортажей для блога о темном ведьмаке». И теперь я вроде как должна сопровождать тебя и делать записи о твоих славных деяниях для потомков. Итак, когда едем? Никогда, — ответил я. Сейчас я поговорю с Никоном. Трубка снова запищала. И даже не глядя на экран, я уже знал, кто звонит на второй линии. Никон словно бы прочитал мои мысли и решил набрать сам. А вот и Никон, — довольно произнес я в трубку. Я перезвоню. Я принял звонок Никона и сразу услышал. «Как прошло совещание, мастер Морозов, вы уж простите, что не смог вас встретить, были кое-какие дела?» «Вы мне лучше скажите, мастер Никон, какой там блок вы решили сделать?» «О, Серова вам все уже рассказала?» — воскликнул жрец. «Гениальная идея, правда?» «Ксения Васильевна теперь хочет поехать с нами». «Ну и что в этом плохого?» «Ксения Васильевна зарекомендовала себя как хороший специалист в своем деле. У нее огромная аудитория». К тому же она с радостью согласилась вести блог про тёмного ведьмака. То есть она будет делать репортажи о полевой работе, а если ее убьют? — Ну что вы сразу о плохом, Михаил Владимирович, — изумился куратор. — Надеяться нужен только на лучшее, а уныние — это смертный грех. Решение уже принято и утверждено, и я никак не могу на него повлиять. Мадам Серова сказала, что именно вы были инициатором этой идеи. «Увы, мне настоятельно порекомендовали подписать данный договор», со вздохом сожаления ответил жрец. «И кто же?» — спросил я осторожно. «Высокие люди, с которыми я спорить не стану, мне еще пока дорог мой пост. К слову о работе, куда вам выдали предписание? В Салтыковку?» Последнюю фразу он произнес с надеждой, словно знал, но не был уверен до конца. «В Салтыковку», — подтвердил я. «О, ты хорошо!» Голос Синодника мигом повеселел. Но «Ну, буду ждать от вас информации. Удачной проверки, мастер Морозов!» «Спасибо». Трубка замолчала. Я же откинулся на спинку сиденья и задумчиво повертел в руке телефон. Разговор показался мне странным. Интересно, кто навязал нашей семье корреспондента, да еще и за счет Синода? К Нику у меня претензий не было, он человек подневольный. А вот те, кто рекомендовал ему данный блог, стали мне интересны. Нужно будет попытаться узнать про этих благодетелей. Ну и второе. Про Салтыковку Никон спросил так, словно уже знал ответ на вопрос и просто хотел удостовериться. А после того, как я подтвердил его подозрение, он сразу повеселел. В голове промелькнула мысль, что куратор сам выбил мне предписание именно в Салтыковку. Но по своей ли воле? Или же ему это посоветовали сделать таинственные благодетели? Вновь зазвонил телефон, отвлекая меня от размышлений. Я взглянул на экран и поморщился. Ксения. «Ну как?» — сразу спросил девушка. «Поговорил с Никоном? Когда едем?» «Мне нужно обсудить все с братом», — ответил я. «Ну и отлично. Жду звонка или сообщения. До встречи, Морозов». «Ага», — коротко ответил я и сбросил вызов. За разговорами я даже не заметил, как мы добрались до особняка. На крыльце меня уже ожидал Федор. Лилия Владимировна и князь уже ждут вас в гостиной, произнес он, едва я вышел из машины. Я только кивнул и вошел в дом. В гостиной за столом уже сидели братец и секретарь. Ну, как все прошло? Первым завел разговор Денис. Я молча прошел к столу, сел в кресло и положил перед ним бумажку с предписанием. Налил себе отвара из чайника, сделал глоток и стал спокойно наблюдать, как Морозов-старший читает бумагу. «М-да», — сказал, наконец, брат и передал бумагу секретарю. «А говорили, что?» «Княжество в опасности, люди пропадают», — ответил я и вновь приложился к чашке. «А э, кто присутствовал из Синода?» — пресс-секретарь, — уточнил братец. «Бери выше, сам верховный жрец», — ответил я и заметил, как Денис и Лилия переглянулись. Дело у него на особом контроле». Морозов помрачнел. «Значит, ситуация впрямь серьезная». «Это еще не все проблемы», — добавил я. «Синод назначил нам что-то типа семейного журналиста. Она будет вести блог и делать серию репортажей о темном ведьмаке». К моему удивлению, присутствующие отнеслись к этому спокойно. «Подобного следовало ожидать», — произнес братец. «Синод очень любит устраивать шоу». это еще не самый плохой сценарий, — добавила секретарь. Ну, — Но если она не переберется сюда жить, конечно. Очень не хотелось бы, чтобы пресса оказалась в курсе скелетов в шкафу семьи Морозовых. — В этом я был полностью с ней согласен. Если Синот узнает про Александра, у семьи появятся большие проблемы. Про это разговора не было. Просто блок про работу темного ведьмака. Лили на секунду задумалась, затем кивнула. Хорошее название, мне нравится. К тому же девушка берет на себя все сложности по съемке с места событий. Пусть и камерами занимается. Ну, если домашняя журналистка-то нормально, то и я не прочь. Может быть, даже получится поиметь с этого немного выгоды? Скорее всего, — ответила секретарь. Синут никогда не был жаден до денег. Кстати, за участие в битве они уже перевели тебе гонорар. Вот как, — удивленно поднял бровь я. И сколько? — Пятьсот имперских рублей, — спокойно ответила девушка и добавила. — К следующей съемке я потребовал выслать договор заранее. Я с трудом сдержался, чтобы не присвистнуть. Рубль в этом мире был равен тысяче в моем. Неплохие деньги за несколько часов испытаний во фрик-шоу. — Ладно, — Денис хлопнул ладонью по столу. — Осталось определиться, когда выезжаем. — Предлагаю завтра утром, — ответил я, — чтобы к вечеру вернуться домой. Братец кивнул и встал из-за стола. — Тогда можем собираться. Я одним глотком допил чай и последовал за Денисом.